Улыбка вскоре исчезла с лица Юджина, потому что умоляющий взгляд и голос Лизи будоражили все лучшее, что было у него в душе. Третьего дня, остановив меня у фабрики, вы сказали, что эта встреча для вас неожиданна и что вы приехали сюда на рыбную ловлю. Это правда? Нет, это чистая ложь. Я приехал сюда только потому, что знал, где вас искать. А вы не догадываетесь, мистер Рейберн, почему я уехала из Лондона? Увы, Лизи, вы уехали из Лондона, чтобы отделаться от меня. Это нелестно для моего самолюбия, но это так и есть. Да, это так. Откуда в вас такая жестокость? Ах, мистер Рейберн, вам ли обвинять меня в жестокости? Ах, мистер Рейберн, мистер Рейберн, разве не жестоко с вашей стороны? что вы приехали сюда. Заклинаю вас ради всего, что есть хорошего в мире. И не ради меня, так как видит Бог во мне ничего хорошего нет. Заклинаю вас, только только не плачьте. Как мне не плакать, если между нами лежит такая пропасть? Как мне не плакать, если ваш приезд сюда позорит меня? Юджин смотрел на нее с непритворным раскаянием, с нежностью и грустью. Но эти чувства, хоть и сильные, все же были не настолько сильны, чтобы он пощадил ее и пожертвовал собой. Лиззи, я, я никогда не думал, что есть на свете женщина, которая сможет так взволновать меня, сказав так мало. Но не судите меня слишком сурово. Вы не знаете, что я испытываю. Вы не знаете, что ваш образ преследует меня, не дает ни минуты покоя. Вы не знаете, что проклятая легкомыслие, которая суется ко мне со своими услугами во всех случаях жизни, теперь потеряла власть надо мной? Вы поразили его насмерть, и бывают такие минуты, когда мне хочется, чтобы такая же участь постигла и меня. Лизи не ждала таких пылких излияний, и они, естественно, зажгли в ее сердце искорки женской гордости и счастья. Как радостно было почувствовать, что он, хоть этого и не должно быть, он любит ее и что она имеет такую власть над ним. Вам больно смотреть на мои муки, мистер Рейбен, а мне на ваши. Я не упрекаю вас. Мы с вами совершенно разные люди и по-разному смотрим на жизнь. Вы приехали сюда, не подумав, и поэтому я прошу вас сейчас подумайте как следует. О чем Подумайте обо мне. Лиззи, посоветуйте лучше, как мне, не думать о вас. И тогда все пойдет по-иному. Нет, вы меня не поняли. Я не о том вам толкую. Подумайте о том, что я вам не ровня. Я простая работница, и мне далеко до вас и вашей семьи. Каким джентльменом вы себя выкажете, если отнесетесь ко мне, будто я от вас отдалена королевским титулом.